Глава 12. Долгие одиннадцать месяцев Талия не находила себе места. Дни тянулись бесконечно долго, один за одним, и, казалось, нет конца ее ожиданию. Наступил последний двенадцатый месяц. Девушка каждый день вставала с рассветом и спешила на самую высокую башню замка, откуда открывался лучший вид на горизонт и Черное море и часами сидела у окна, всматриваясь вдаль. Она видела десятки кораблей, отплывающих от причала, и десятки кораблей, приплывающих к их берегу. Толпы людей, провожающие своих любимых в дальний путь, среди которых большинство женщин и детей. Таков удел женской половины города — жить в разлуке с любимыми, с надеждой ожидая скорейшего возвращения. Талия видела, как рыдают жены, обнимая своих мужей, как в последний раз. Путь им предстоял не близкий, немногие возвращались назад, и сердце девушки еще больше сжималось от тоски и печали. Зато с каким трепетом воссоединялись семьи после долгой разлуки, сколько счастливых слез и радостных объятий. Талия верила, что придет и ее счастливый день, когда она сможет обнять Кеона, и они больше никогда не расстанутся. Тем временем, Ее бывший жених Диафант не терял надежды сойтись с девушкой. Сначала он, как и отец Талии, не верил в ее искренние чувства к какому-то нищему пастуху и был уверен, что не пройдет и месяца, как девушка забудет его и согласится на брак с ним. Но месяцы все шли, а чувство Талии к Киону становилось только крепче. И чем настойчивее становился Диафант в своем намерении жениться на дочери Архонта, тем тверже девушка отказывала ему. «Ты говорил, что она забудет его?» Диафант в злости мерил шагами тронный зал. «Я покорно ждал одиннадцать месяцев, но желаемого так и не получил». «Успокойся, Диафант!» Архонт, не теряя спокойствия, отхлебнул вино из большого золотого кубка. «Да, я признаю, что мой план провалился!» Мужчина потер рукой виски. «Быть может, не стоит больше мучить мою бедную девочку и позволить им быть вместе». «Ты сам понимаешь, что говоришь? Твоя дочь и пастух. До твоей репутации придет конец. Если этот слух дойдет до столицы, то и тебя из должности могут снять». Архонт задумался. Диафант был прав. Вся эта история могла трагично сказаться на его теперешнем положении. На кону стояли его власть, его богатство, а с другой стороны было счастье Талии. Выбор не из легких. Диафант снова начал убеждать мужчину. «Твоей дочери только 18 лет. Она молодая и со временем простит тебя. А я действительно люблю ее и положу все, что у меня есть, к ее ногам. Со временем она полюбит меня, и мы будем жить припеваючи. Ты сохранишь свою репутацию и продолжишь жить в роскоши. А до того пастуха никому нет дела». Если он пропадет, его даже искать никто не будет. Если Талия узнает, она никогда меня не простит. Мы сделаем так, что она никогда не догадается, кто причастен к исчезновению парня. Кто знает. Может, он просто не захотел возвращаться к ней, нашел себе там жену и бросил нашу красавицу. И тут я подставлю свое крепкое мужское плечо, покажу, какой я заботливый, одарю ее украшениями. Она молодая девушка, что ей еще надо? Она будет моей женой. Как ты собираешься это устроить? Доверься мне. Тебе даже не придется брать грех на душу. Я все устрою. Завтра корабль с товарами и нашим парнем уже тронется в обратный путь. Я пошлю небольшой быстроходный корабль с небольшой группой вооруженных людей им навстречу и велю перебить всех до единого. Но если корабль вернется с горой трупов, Моя дочь может догадаться о нашей причастности. Трупом мы выкинем за борт, а мои люди займут места на корабле. Она увидит лишь то, что ее любимого пастуха на борту нет, а значит, он предпочел не возвращаться обратно. — Думаешь, Талия поверит в это? — с сомнением спросил Архонт. — У нее нет причин не верить тебе, ведь ты ее любящий папочка, который с завтрашнего дня начнет подготовку к свадьбе. Она поверит, что ты согласился на их союз, и будет радостно ждать счастливого дня. А что потом со свадьбой? А свадьба состоится, только жених будет другой. Вроде бы план неплохой, согласился наконец Архонт. Ты это делаешь для ее блага. Вот так и порешили. Диафан всегда был хорошим стратегом и коварным, хитрым человеком. В командовании отрядом он проявлял себя еще и как жестокий полководец и воин. Все его качества в целом помогли ему в карьере. Он всегда получал то, чего хотел. Сама мысль о том, что первая красавица города посмела отказать ему, и не просто отказать, а отдать предпочтение бедному пастуху, выводила его из себя. Талия будет его женой. Даже если ему придется перебить толпы людей, он ни перед чем не остановится. Когда отец объявил дочери о своем решении готовиться к свадьбе, Талия была вне себя от счастья. До возвращения Киона оставалось меньше месяца, и она с радостью принялась примерять свадебные платья. Она была вдвойне счастлива, потому что ее любимый папа принял ее выбор. Их отношения с отцом заметно улучшились. Они стали проводить много времени вместе, пытаясь наверстать упущенные года, которые они потеряли, не общаясь друг с другом после смерти матери Талии. Архонт, скрепя сердцем, улыбался дочери которая постоянно щебетала о возлюбленном. Его сердце обливалось кровью, но он не мог поменять своего решения. Договор между ним и Диофантом был заключен. Он надеялся лишь на то, что его дочь никогда не узнает правду о смерти Киона.